Эпилог. Перефразируя сказанное когда-то совершенно по-другому поводу. Карьера любого биологического вида завершается вымиранием. Сама жизнь не вечна, и Homo sapiens не будет исключением. Исключением не будет, но исключительным уже стал. Большинство видов млекопитающих существует около Миллиона лет. Несмотря на то, что Homo sapiens, даже в самом широком понимании нашего вида, существует меньше половины этого срока, человечество — исключительный вид. Мы сможем просуществовать еще миллионы лет, а можем сгинуть уже в следующий вторник. Наша исключительность объясняется тем, что Homo sapiens, насколько нам известно, Единственный вид, осознавший свое место в природе. Мы поняли, что своими действиями причиняем вред окружающей среде, и уже сделали первые шаги к сокращению этого вреда. Есть опасения, что homo sapiens вызвал так называемое шестое массовое вымирание, сравнимое по масштабу с большой пятеркой пермским. Меловым, Ордовикским, Триасовым и Дивонским вымираниями, оставившими в геологической летописи след, явно различимый спустя сотни миллионов лет. Фоновый уровень вымирания и естественный уровень вымирания видов в процессе эволюции, каждого по собственным причинам, действительно вырос со времен возникновения человека, и сейчас достиг весьма высоких значений сам по себе. Для того, чтобы сравняться с большой пятеркой, людям надо еще 500 лет продолжать в том же духе, как и сейчас. Это почти вдвое больше времени, чем прошло с момента промышленной революции. Мы причинили много вреда, но пока еще есть возможность не дать большому вреду стать гигантским, что неизбежно при нашем бездействии. Пока что шестого вымирания нет. Пока что. Выбросы в атмосферу огромного количества углекислого газа в результате деятельности человека спровоцировали глобальное потепление. Эффекты потепления уже ощущаются и оказывают заметное влияние как на здоровье и безопасность людей, Так и на жизнь многих других видов. Конечно, можно сказать, что климат по своей природе изменчив. Наша планета успела побывать шаром магмы, водным миром, сплошным массивом джунглей от полюса до полюса, снежком под несколькими километрами сплошного льда. Поэтому попытки остановить изменения климата могут показаться примером удивительного высокомерия и нарциссизма. О подобном предупреждал король Кнут Великий своих сановников, когда те заявили, что достойный звания «Великий монарх» должен быть способен своей волей переломить естественный ход событий. Сталкиваясь с лозунгом «Спасите планету», так и хочется ответить. Остановите дрейф континентов. А лучше немедленно остановите дрейф континентов, в конце концов, к моменту появления Homo sapiens Земля существовала уже 4,6 миллиарда лет, и просуществует еще многие сотни миллионов лет после исчезновения человека. Такой саркастический взгляд. мог бы быть оправдан только в том случае, если бы человечество не понимало, что творит. Так первые фотосинтезирующие бактерии точно не понимали, что наполняют атмосферу пусть и незначительным, но от этого не менее смертоносным количеством смертельного яда, который мы знаем под именем молекулярный кислород. Но мы знаем, что делаем. и теперь стараемся действовать более ответственно. Выбросы от сжигания ископаемого топлива сокращаются по всему миру благодаря переходу на менее грязные источники энергии. Например, в третьем квартале 2019 года в Великобритании впервые было получено больше электричества с использованием возобновляемых источников энергии, чем от электростанций, работающих на ископаемом топливе, и эта тенденция будет только усиливаться. Города станут чище и зеленее. Пятьдесят лет назад, когда население Земли было вдвое меньше нынешнего, всерьез звучали опасения, что скоро человечество не сможет себя прокормить. Тем не менее, спустя полвека на планете живет вдвое больше людей, Причем живет здоровее и дольше, и достатка сейчас больше, чем было раньше. Сейчас споры ведутся не об отсутствии богатства, а о проблемах, вызванных его неравным распределением. Люди начинают не так расточительно обеспечивать свою жизнь и относятся к этому с большим энтузиазмом. И пусть в среднем потребление энергии на душу населения в мире растет, Но в странах с высокими доходами эта величина начинает снижаться. Пик энергопотребления в Великобритании и Соединенных Штатах пришелся на 1970-е годы. С тех пор эта величина практически не менялась до двухтысячных, х когда начала уменьшаться и уменьшаться быстро. Только в Великобритании... Энергопотребление на душу населения за последние 20 лет сократилось на четверть. В последнее время люди стали еще и лучше образованными, в 1970 году только один 12-летний ребенок из пяти еще учился в школе. Сейчас это каждый второй, точнее, 51%, и, по прогнозам, к 2030-му будет уже. 61%. Численность человечества, которую когда-то считали способной вырваться за все мыслимые рамки, достигнет максимума в этом веке и затем начнет сокращаться. К 2100 году на планете будет меньше людей, чем сейчас. Это стало возможным благодаря более совершенным технологиям и прогрессу в сельском хозяйстве. Но, пожалуй, самым важным фактором повышения качества жизни людей за последний век является расширение политических, общественных и репродуктивных прав женщин, особенно в развивающихся странах. Благодаря тому, что женщины стали хозяевами своих тел и получили право голоса в разных областях жизни, Человечество удвоило трудовые ресурсы, повысило энергетическую эффективность и сократило темпы роста своей численности. Трудностей еще много, но человечество, как всегда, делало жизни до этого, вновь ответит, уже отвечает разделением труда, получая больше из меньшего. Homo sapiens, тем не менее, рано или поздно обречен на вымирание. Здесь можно сделать оговорку, которая, впрочем, при более внимательном рассмотрении окажется самоуспокоением. Это книга о жизни на Земле, и из нее следует, что однажды условия на Земле станут слишком враждебными для любой жизни, какими бы ресурсами та ни обладала. Но я не обсуждал здесь вопрос о выходе жизни за пределы нашей планеты. Известно, что некоторые организмы способны выдержать пребывание в открытом космосе. Но Homo sapiens, первый из земных видов, который, как всем известно, намеренно отправился в космос, создал обитаемую станцию на земной орбите и ступил на поверхность другого мира Луны. Поэтому вполне возможно что люди могут регулярно покидать Землю и даже постоянно жить в космосе, на других планетах или в искусственных поселениях. Сегодня это кажется маловероятным. Немногие побывали на Луне, и никто не летал туда с 1972 года. Но это как раз не причина для пессимизма. С тех пор, Когда самые древние люди современного типа, обитавшие около 125 тысяч лет назад на южном побережье Африки, придумали украшения, научились рисовать и освоили лук со стрелами, к жизни пробудилась технология. Она могла утрачиваться порой на тысячелетия, но только для того, чтобы вновь вернуться в воссозданный и повсеместно распространиться. Вероятно, внедрение и использование этих достижений возможно только при достаточном количестве людей, живущих достаточно близко друг от друга, чтобы не дать угаснуть нужным умениям и навыкам. Казавшиеся заброшенными полеты в космос возвращаются после долгого затишья. Не исключено, что они скоро станут рутиной. Технологические достижения – сделали полеты в космос не настолько дорогим делом, чтобы его могли себе позволить только сильнейшие правительства. Космонавтики подключаются частные компании. Перспектива полететь в космос лишь для того, чтобы насладиться видами, уже не кажется научной фантастикой. На первых порах единственными клиентами станут лишь богатейшие из богатейших, Но ведь то же самое происходило в свое время и с авиацией. Стоит отметить, что технологии развиваются стремительно. Например, первая высадка на Луну в июле 1969 года произошла всего лишь через 50 лет после первого трансатлантического полета на самолете в июне 1919 года. Этот полет Два храбрых летчика предприняли на штуковине, которая нам показалась бы дышащим наладан нагромождением холстин, деревяшек и мотора от газонокосилки, смотанных на скорую руку первой попавшейся проволокой. И тем не менее, удел человечества вымирание, даже если однажды мы отправимся к звездам. Наши далекие колонии, будут крошечными форпостами, разделенными необозримыми космическими далями. Многие из них погибнут от малочисленности и близкородственных скрещиваний. Выжившие же колонии постепенно превратятся в новые биологические виды. Это не выход. Какое же наследие оставит после себя человечество? В масштабах существования жизни на Земле никакого. Вся человеческая история, такая короткая, но яркая, все наши войны, вся наша литература, принцы и диктаторы в своих дворцах, вся радость и боль, любовь и мечты, все наши достижения, все это оставит лишь слой сантиметровой толщины в будущих осадочных породах. но и он будет смолот дождями и ветром в пыль, постепенно оседающую на морское дно. Тем существеннее, тем важнее сохранить то, что у нас есть, и сделать остаток нашего существования настолько комфортным, насколько это только возможно. Создатель звезд Олафа Степлдона 1886-1950, пожалуй, наиболее дерзкое произведение в жанре спекулятивной фантастики. Временной масштаб описываемых в этом романе событий подавляет настолько, что мало кто хотя бы слышал об этой книге, хотя сама по себе она довольно короткая. В ней описывается история нашего космоса, которая, согласно книге, разворачивалась на протяжении более чем 400 миллиардов лет. И это только в одной из нескольких вселенных. История человечества занимает всего лишь один параграф. Главный герой книги выходит из своего коттеджа после ссоры со спутницей жизни. Когда он сидит на склоне холма, его посещает видение, будто его перенесли в космос. Встречаясь с другими путешественниками, он становится участником сообщества душ, на долю которых выпало множество приключений, пока собранные теперь в космический разум, они не сталкиваются с Создателем. Оказывается, наша Вселенная — а лишь набросок, какие во множестве разбросаны по мастерской Творца. На подходе уже новые. более совершенные вселенные. По возвращении домой герой размышляет о своем путешествии. Не стоит забывать, что Степлден, хотя и был убежденным пацифистом, успел воочию узреть ужасы войны, работая в санитарной службе друзей на Западном фронте. Создатель звезд впервые был опубликован в 1937 году, когда мир уже скатывался в пропасть военного конфликта, о чем герой рассуждает в прологе и послесловии. «Как?» — восклицает рассказчик. «Как может обычный человек столкнуться с таким нечеловеческим ужасом?» Он предлагает два путеводных огонька. Первый — маленький мерцающий атом нашего сообщества. Второй. Словно бы противоречащий первому холодный свет звезд, в свете которого меркнут даже мировые войны. Герой заключает: Это может показаться странным, но уже сейчас не только можно, но и нужно принять хоть какое-то участие в этой борьбе, в этом кратком усилии ничтожных животных, стремящихся добиться просветления своей расы прежде, чем для них Падет окончательная тьма. Так что не отчаивайтесь. Земля пока вертится, и жизнь на планете изобильна и энергична.